Бежевая «Волга», в которой следовали из Арбузова Бурчалкин старший мистер Бивербрук, оказалась в самом хвосте затора. Роман вылез из машины и отправился выяснять причину задержки. Мост был цел, но отцеплен заградительным отрядом, протянувшим между перил якорный канат. На канат усиленно лезли животами поставщики мясного и молочного ряда, но больше всего г р е ч и л и с ь Стасик и Петруни. Растопырин кричал, «Может, меня дети не кормлены?» А Стасик т е б е б ы л «Я по делу союзного значения». Никакого результата этой горячности, однако, не получалось. з а г р а д и т е л ь н ы е пикет их просто отпихивал ладонями, а посреди моста, напустив на себя важность, медленно прогуливался береста и на крики толпы не реагировал. Следом за ним вышагивал переводчик а л ь ш а н ы й в квадратных темных очках. и мечтательно т о л к о в а л про кокосовые орехи. Пробиться к мосту было совершенно невозможно. Тогда Роман сложил о а з о н ь л о д о ч к о и закричал. «Стасик, ты меня слышишь? В чем там дело?» «Сюда, товарищи, прошу вас!» — отозвался, расталкивая мешочников. Бурчалкин-младший, и, обращаясь у н а е м начальству, крикнул. «Пропустите иностранную делегацию!» Берёзд, казалось, только этого и ждал. Он приветственно помахал рукой и поспешил навстречу. «Уже приехали! Ну и прекрасно!» — сказал он, перелезая под канатом. «А у нас, товарищи, карантин! Привозная ветрянка!» С з в р и т е л ь н о с т ь ю шепнул Берёста, и во избежание дополнительных вопросов представил очкаство. «Переводчик Кальшаны. Между прочим, скоро едет в Республику Пальм. Кокосовых Пальм». — уточнил а л ь ш а н н ы й протирая замшевым лоскутком свои роскошные фильтры. — Идемте, товарищи! — Как там секта голубого козла? — спросил Роман с нетерпением у брата. — А, секта, секта лопнула. Нет там ничего, кроме близнецов. — Так я и знал. Но как тебе после этого в е р и т ь Здрасте! На что им прикажешь молиться, когда козел теперь в городе? — Точно тебе говорю. — Вы проси, чтобы нас с тобой туда пропустили, я докажу. У меня и адрес есть — круглый дом под черепицей. Роман на это ничего не сказал. Молча подошли вместе со всеми к машине, где а л ь ш а н ы с прекрасным прононсом д о л ж и л гостю про в е т я н к у Ничего, товарищи мистеры, все равно они зря прокатились, — утешил через п р и в ы д ч и к а б е р е т Ивана Федорова и отсюда видно. А еще вам покажем подаловские бани. Англичанин кислый и вежливо улыбнулся. Компенсаж его не устраивал. — Этого напрасно, — поднажал б е р е с т Историческая примечательность. И какая? Если сложить площадь вымытых спин будет побольше цельного л ю к с е м б у р г а Оу! — сказал Бивербрук. — А в л ю к с е м б у р г е об этом знают? — Не верите, — ложно о б и е л с я Береста. — напрасно. Вот товарищ подтвердит. И показал зачем-то на романа. — Еще бы, — сказал Роман. — Да ладно тебе, — потянул его за руку, брат, — охота тебе морали читать, когда у меня дело, можно сказать, горит, горит. Говоря это, Стасик успел заметить, что крестьяне снимают с я подвод мешки и спускаются тропкой к воробьихи. — Не будем отрываться от народа. Пошли, — сказал он. Левее блокированного моста... Частная инициатива положила через Воробьиху пару здоровенных бревен. По ним балансировали в город мешочники, а из города пробирались несознательные Акстафа и Акбар с банными свертками под мышкой. Одолев Воробьиху, братья оказались в Ивано-Федоровске. Картинного уныния в городе не наблюдалось. По улице Льва Толстого маршировали чистенькие пионеры, и пели «Вива ла Куба» и р е в о л ь с и о н а за ними шагал б а к и н щ и к Ваня Федоров с натюрмортом «Пчела на дыне» в одной руке и сатанинским «Ватником» в другой. Вдоль улицы двумя шеренгами стояли много видавшие на с в о и м и к у липы. Свежий ветер с реки нес им, как в ладонях, прохладу и запах п л о т в ы и деревья беспечно лепетали листвою о к а к и х своих тайных делах. Городок, казалось, блаженством.